Глава тринадцатая Я проснулась в половине восьмого. Встала, приняла душ, оделась, накрасилась, потом позвонила по телефону в девятьсот третий номер. «Алло, Маша!» — выкрикнул Антипов с просонья. «Нет, это не Маша, а Татьяна. Доброе утро. Я так понимаю, что Баранова до сих пор не объявилась». «Нет», — ответил Антипов. «Ты уже встал?» — поинтересовалась я. «Нет, но уже собирался вставать». «Я приду к тебе минут через пятнадцать», — сказала я и повесила трубку. Итак, Маша так и не вернулась в гостиницу. Скорее всего, это был не загул. Никакого плана насчет того, где ее искать, у меня пока не было. Я достала из сумки годальные двенадцатигранники... и задала им вопрос о том, что мне следует делать. Косточки выдали очень интересную числовую комбинацию 1, плюс 20, плюс 25. Вы используете свою привлекательность в эгоистических целях, с равнодушной легкостью разбивая мужские сердца. Именно так двенадцатигранники ответили на мой вопрос. На этот раз они были на сто процентов правы. Свою привлекательность я действительно частенько использовала. И уж если разбивать мужские сердца, то действительно с равнодушной легкостью. Только кого мне на этот раз надо прельстить? Неужели одного из тех приблотненных парней из ресторана Монблан? Да, наверное, косточки намекали на них. Я убрала двенадцатигранники обратно в мешочек и снова взялась изучать документы фирмы Раздолье. Из них я поняла, что у господина Баранова СП было когда-то одно крупное предприятие, которое полгода назад раздробилось на несколько мелких. Одним из них и стала оптово-закупочная фирма Раздолье. Посмотрев на часы, я пришла к выводу, что дала Антипову достаточно времени для того, чтобы встать с постели и привести себя в надлежащий порядок. Я отложила документы и вышла из номера. постучав в девятьсот третий номер, я услышала. «Открыто, заходите». Миша стоял у окна. Наверное, до моего прихода он смотрел на улицу. «Она так и не пришла», — грустно сказал он. «Я боюсь думать о самом страшном». «А ты и не думай. Будь оптимистом». «Значит так, Миша». Самым деловым видом я стала давать Антипову ценные указания». Ты сегодня будешь весь день сидеть в номере, смотреть телевизор и ждать Машу. Вдруг она все-таки вернется. Если это произойдет, то сразу же звони мне на сотовый и любыми путями старайся задержать ее до моего прихода». «Как же? Задержишь ее?» усмехнулся Антипов. «А ты прояви смекалку. Закрой ее в ванной в конце концов. Ты задачу понял?» «Понял». «А если Маша спросит про документы, которые вы вчера забрали из ее сумки?» «Она над ними прямо тряслась», — признался Михаил. «А я позволил вам их забрать». «Ну, насчет «позволил» он, конечно, погорячился. Я взяла их практически без разрешения», — подумала я, а вслух сказала. «Скажи, что ты без понятия, где они. Пусть сидит и гадает над этим». Про меня лучше Маше до поры до времени ничего не знать. Да, ты говорил, что у тебя нет денег, вот, возьми. Я положила на стол несколько купюр. Не надо, зачем? Это я тебе в долг даю. Тебе же питаться надо? Надо. Будешь заказывать еду в номер. Для люкса такая услуга предусмотрена. Кстати, как вчерашние трюфели? Они хоть вкусные? Да так. Ничего особенного. Миша пожал плечами на любителя. Я бы такие деньги за них ни за что не выложил. Не вздумай, по примеру, своей подружки выкинуть какой-нибудь фортель. На всякий случай предупредила я: Учти, Миша, что от того, с какой стороны я тебя охарактеризую, будет зависеть отношение к тебе тарасовской милиции. Я уже связалась со своим знакомым подполковником. Нагло соврала я. «Он в курсе, что ты мне помогаешь, поэтому не испорть все, понял?» «Я еще вчера все понял», — заметил Антипов. «Тогда до встречи, и дверь лучше закрывай на замок, а то мало ли что», — сказала я и вышла из номера. Миша был совсем не глупым парнем, правда, он попал под влияние рыжей бестии, но Маша знала, как его привязать. Она использовала все ресурсы – секс, деньги, моральное давление. Ну, какой мужик против этого устоит? Вот Антипов и не устоял. Но теперь, кажется, он прозрел. Значит, при необходимости сделает все, как я ему сказала. Я зашла в ресторан «Монблан» и расположилась за тем же столиком на летней веранде, что и вчера. Правда, вчерашней официантки сегодня не было. Ко мне подошла другая девочка. Я заказала два кофе а-ля буржуа, яичницу с ветчиной и бутерброд с сыром. Такой вот французский завтрак у меня получился. Когда официантка вновь подошла ко мне уже с подносом, я завела с ней непринужденную беседу. К вам в ресторан иногда заходят два интересных молодых человека. У одного на плече татуировка в виде замка. а у другого цепь палец толщиной. «По-моему, у них обоих цепи одинаковой толщины», заметила девушка. «Да, это братья, и они бывают здесь время от времени». «А как бы мне их найти?» «Если вам это очень надо, то я могу вам позвонить, когда они в мою смену будут здесь кушать. О цене договоримся». «Само собой, да, это было бы неплохо, «Но ведь парни могут не скоро сюда прийти. А вы не знаете, кто они? Чем занимаются? Где живут? Может, в гостинице?» «Нет, они местные». «Знаете, я как-то слышала, один из них разговаривал по телефону. У меня создалось впечатление, что он работает на каком-то пункте приема цветного металла». «А у вас в городе много таких пунктов?» «Я не в курсе». В ресторан зашли новые посетители, и официантка устремилась к их столику. Я же приступила к завтраку. Великолепный кофе а-ля буржуа простимулировал мою мыслительную деятельность, и у меня в голове быстро нарисовался план дальнейших действий. Оплатив счеты, не забыв про щедрые чаевые, я вышла из ресторана. Села в свою девятку и достала из бардачка журнальчик, который вчера взяла со стойки в гостинице «Славянская». Дважды пролистав его от корки до корки, я так и не обнаружила интересующие меня предприятие. Оно и понятно. Зачем гостям города знать, где принимают цветной металл? Незачем. Единственный человек, которого я знала в этом городе, был книготорговец. Поэтому я поехала в центр, к месту нашего знакомства. Оставив машину на вчерашней платной стоянке, я отправилась к книжному развалу. Максим, вероятно, только пришел, потому что он пока раскладывал свои фолианты. Книга торговля еще не началась. Увидев меня, он страшно обрадовался и уже издалека закивал. «Доброе утро», — сказала я. Здравствуйте. «Знаете, Татьяна, после вашей покупки торговля пошла на ура!» Радостно сообщил он, а потом свернул ослепительную улыбку и сообщил. «А вот кот Базилио и лиса Алиса, к сожалению, здесь так и не появились. Может, сегодня придут?» «Нет, они здесь не появятся, во всяком случае вместе. Я пришла дать отбой тревоге. Максим, у меня к вам есть один вопрос». «Да, Татьяна, я внимательно вас слушаю», — сказал продавец, продолжая раскладывать книги. «Что вас интересует?» «Вы не подскажете мне, где у вас находятся пункты приема цветного металла?» «К сожалению, это не мой профиль, но ничего, я постараюсь вам помочь. Сейчас позвоню приятелю». Максим достал мобильник, быстро нажал на какие-то кнопки и сказал. «Алло, Серега, привет!» «Тут такое дело?» «Нет, еще не привезли. Меня интересует, где у нас пункты приема цветного металла. Ну какая разница тебе, зачем мне это надо?» «Надо и все». «Да не мне, а одному хорошему человеку. Точнее, женщине. Еще точнее, девушке. Она моя покупательница». «Слушай, ну какой ты въедливый. Самовары она медные хочет туда снести. Да, от бабушки в наследство остались. Что?» Только крупные партии принимают, а у нее крупная партия. Насчет самоваров я пошутил, да, понял, хорошо, ну будь здоров. Что, не хотел Серега адреса называть? Осведомилась я. Шибко засекреченные предприятия, да? Не в том дело, Серега всегда ломается. Короче, у нас тут этот бизнес практически прикрыли. После того, как со столба линии электропередачи двое пацанов свалились. Ну еще кабели телефонные то и дело воруют. Скорая помощь даже на несколько дней без связи оставалась. У нас в Тарасове такие случаи тоже не редкость, заметила я. Сейчас есть только один пункт по приему цветного металла. Функционирует он на полулегальной основе. От населения бытовой лом там уже давно не принимают, если только очень большая партия. Ясно. Прошли те времена, когда в такие места алюминиевые ложки и кастрюльки несли. Вот именно. Согласился со мной Максим. Пропускают туда по предварительной записи. На машины с ломом спецпропуска выписываются. «Осведомленный у вас товарищ», — заметила я. Да он в милиции работает. А где находится этот объект? Это в северной части города, в самом конце четвертой силикатной улицы, пояснил Максим. Я все поняла, как-нибудь на месте сориентируюсь. Ну, вы уж будьте там поосторожнее. Постараюсь, а как отсюда лучше туда проехать? Внимательно выслушав, как попасть на четвертую силикатную улицу, я попрощалась с Максимом и пошла к своей машине. Разумеется, по дороге я пыталась сочинить какую-то легенду, которая позволила бы мне проникнуть на территорию базы и удостовериться, там ли работают два брата-акробата, подозреваемые в похищении Барановой. В голову лезла всякая чепуха. Признаюсь, я даже подумала о том, что Маша Баранова на моем месте быстренько придумала бы что-нибудь эдакое, беспроигрышное. И откуда только у нее такая предприимчивость и бесстрашие? Может, это наследственное? Жила она в семье Барановых, нужды ни в чем не знала. Любое жизненное препятствие привыкло решать посредством денег. А когда настал час икс, в ней проснулись родительские гены. И девочка стала успешно совмещать оба ресурса. Деньги и супернаходчивость. Таня, а не переоцениваешь ли ты ее возможности? Может, она вчера не смогла постоять за себя. Ведь вполне могло случиться, что всю наличность и карточку у нее отобрали. Под силовым нажимом заставили сказать пин-код, а потом шею удавочкой издавили и бросили в какой-нибудь канализационный люк. Хрупкой девушке трудно устоять против двух парней с огромными бицепсами. Тем временем я свернула на четвертую силикатную улицу. За квартал до серого железобетонного забора я остановилась и пошла дальше пешком. Надо сказать, что никакой легенды я так и не придумала. Моя фантазия решила как-то совсем не к месту взять отгул. Итак... Передо мной возник глухой забор с закрытыми автоматическими воротами. Я остановилась перед ними и стала ждать. Чего именно? Когда на меня кто-нибудь обратит внимание? Ведь должны же обратить. Красивая, стройная блондинка, к слову сказать, не крашенная, а натуральная, одна одинешенько стоит себе и, кажется, ищет приключений. Одежды на ней минимум, маечка, шортики. Соблазнительно, не правда ли? Наверное, соблазнительно, но вот беда, соблазняться было некому. Там были только я, забор и закрытые ворота. Пять минут прошло, десять минут прошло. Ни одной живой души в поле моего зрения не появилось. И вот, когда я стала закуривать очередную, наверное, уже четвертую по счету сигарету, послышался рокот мотора и сдержанный басок системы выхлопа. Потом на горизонте показался черный джип с тонированными стеклами. Он явно ехал на базу. Больше просто-напросто ехать было некуда. У ворот джип остановился. Потом из окна высунулся детина и грозно спросил. «Девушка, а вы что здесь делаете?» Я страшно смутилась, наверное, даже покраснела и робко ответила. «Так, ничего особенного». «Просто стою». Моя скромность впечатлила хозяина джипа, и тот спросил. «Нет, мне все-таки интересно, что такая красавица может здесь делать? Ждет кого-то или заблудилась?» «Ни то, ни другое». Загадочно пропела я и улыбнулась. «Я не двинусь с этого места, пока не выясню, в чем дело». Заинтригованный водитель зацокал языком, высунулся еще больше в окно. и я заметила на его плече татуировку в виде замка, про которую мне говорил Антипов. «Давай, красавица, кались, чего тебе здесь надо?» Конечно, в этот момент мне как раз надо было рассказать заранее заготовленную легенду, но я-то ее не придумала, поэтому я молчала, предоставляя ему самому что-нибудь измыслить в меру своей испорченности. Наверное, парень за рулем не отличался большой фантазией. Он долго думать не стал, а вышел из машины, обошел вокруг меня, посмотрел по сторонам, потом с силой потянул за руку и втолкнул в свой джип на заднее сиденье. Я зажалась в угол, стала дрожать, как осиновый лист, а потом робко попросила парня, чтобы он меня отпустил. Но татуированный браток только усмехнулся и сказал «Сама дурочка напросилась!» С этим трудно было поспорить. Да, я действительно сама спровоцировала его поступок. Но разве не так поступала Маша? Например, когда купалась практически нагишом, когда размахивала прилюдно пластиковой карточкой. Водитель подал звуковой сигнал, и ворота открылись. Мы въехали на строго охраняемую территорию. Остановились у какой-то биндежки. Браток вышел из машины, открыл ключом дверь, Потом вернулся за мной. «Я никуда не пойду», – захныкала я. «Да кто тебя спрашивать-то будет?» Браток открыл дверцу и с силой вытянул меня из джипа. Я уж не знала, радоваться мне, что все складывается так, как складывается, или расстраиваться. Только вносить никаких коррективов в стиль нашего общения я не стала. Он был ведущим в нашем тандеме, а я ведомой. пока. Через несколько секунд я оказалась в конторке предприятия по приему цветного металла. В углу около окна стоял стол, заваленный какими-то бумагами. Компьютера на нем не было, только большой калькулятор. Рядом со столом стоял сейф с табличкой, которую обычно можно встретить на трансформаторных будках. Надпись на этой табличке гласила «Не влезай, убьет». Не слишком дружелюбно, надо сказать. Но больше всего меня смутило наличие кожаного диванчика. Он как-то не располагал к сугубо деловым отношениям. Вот на этот диванчик хозяин кабинета меня и усадил. Подвел к нему, надавил на плечи, и я покорно плюхнулась на сиденье. Затем татуированный амбал закрыл дверь на ключ, кому-то позвонил по телефону и сказал, что вагоны заказаны. Потом сделал еще несколько пустяковых звонков. Мне показалось, что он хотел произвести на меня впечатление крутого бизнесмена. Наконец, дошла очередь непосредственно до моей скромной персоны. «Ну что дрожишь? Боишься меня?» «Боюсь», — честно призналась я. «А ты не бойся, я тебя не съем. Как звать тебя?» «Таня». Ответила я, отгоняя подступившую робость. «А меня, Степан, так что ты, Таня, там у забора делала?» «Мне сказали, что здесь металлолом принимают. Я таки начала фантазировать». «Кто сказал?» «Бабушка. Она послала меня узнать, примут ли здесь медные самовары и алюминиевые кастрюли. Сказала я самым невинным тоном». Степан расхохотался, да так громко и заразительно, что я тоже стала смеяться. Хохот прекратился так же резко, как и начался. «Самовары, говоришь? А ты смешная!» «Нет, Танечка, мы здесь кухонную утварь не принимаем, масштаб не тот». «А скажи-ка мне, Танечка, что ты сегодня вечером делаешь?» «Курсы кройки и шитья посещаю». Ответила я, чем снова вызвала взрывную волну смеха. «Нет, я еще таких забавных девчонок не встречал. Танечка, ты откуда взялась такая? Бабушке она помогает, крестиком вышивает, крючком вяжет». «Удивила, честное слово, удивила», — продолжал посмеиваться Степан. «Чем же я вас так удивила?» «Мои губы растянулись в глуповатой притворной улыбке». Своей приятной застенчивостью. несовременная ты какая-то. Будешь со мной дружить, я тебя с головы до ног одену. Забудешь ты о своих нитках-иголках. И бабушке я твоей помогать стану. Сказал он, глядя мне в глаза. При этом его рот скривила недобрая усмешка. Я должна была что-то на это ответить, но моя фантазия снова не хотела себя проявлять. Ситуацию спас телефонный звонок. Степан стал говорить какому-то Владимиру Александровичу про какие-то накладные, оформленные еще со вчерашнего вечера. А я попыталась осмыслить создавшуюся ситуацию. Все случилось именно так, как мне предсказали гадальные косточки. Воспользовавшись своей внешней привлекательностью и ничем иным, я с равнодушной легкостью разбила сердце Степана. «Только что дальше? Как этим воспользоваться для того, чтобы узнать, не общался ли вчера в парке он и его брат с Машей, которая куда-то пропала?» «Я не успела принять взвешенное решение относительно того, как мне действовать дальше». Степан отключил мобильник и небрежно бросил телефон на стол. «Ну так что? Чем заниматься будем?» — недвусмысленно спросил Степан, двигаясь вместе с креслом в мою сторону. «Все, Таня, ты попала». Едва я так подумала, как за окном послышалась залповая пальба глушителя, а затем пронзительный визг тормозов. «Черт, Иван приехал! Вечно он не вовремя!» Пробурчал Степан, отодвинулся от меня, встал и открыл дверь. «А, по-моему, очень даже вовремя!» Успела подумать я, прежде чем в кабинет вошел второй брат. Это кто такая? Зыркнув на меня, спросил большой брат. Иван был несколько выше Степана и выглядел старше на два-три года. Шлюха что ли? Не хватало того, чтобы ты их сюда водил? Ну, она там это около наших ворот терлась, ее бабушка с кастрюльками сюда послала. Стал оправдываться Степан. «Какими еще кастрюльками?» «Алюминиевыми». «Правда, что ли?» «В натуре». «Вообще-то она ничего. Такая краля может лишить здравого смысла», — сказал Иван. «Я бы мимо нее тоже не проехал». «Вот я и подумал, что она ничего». Степан многозначительно посмотрел на брата, и они оба противненько улыбнулись. Кто-то сказал, что панический страх – это гремучая смесь инстинкта самосохранения и больного воображения. В тот момент я испытывала нечто подобное. «Таня, ты ведь частный детектив. Что с тобой произошло? Почему ты позволила себе вляпаться в эту идиотскую историю? Какая от нее польза расследованию?» Неужели ты уверовала в предсказания гадальных двенадцатигранников относительно того, что тебе надо просто воспользоваться своими внешними данными? А дальше, по-твоему, все пойдет как по маслу? Да, я всегда верю косточкам безоговорочно. Даже указание на аграрные секторы и высоту помогло мне следовать за Машкой буквально по пятам. Значит, ты сейчас дело выгорит. Иван провел рукой по моей щеке. А я с мольбой посмотрела на Степана. «Нет, братан, мы так не договаривались. Она моя, я же вчера к твоей рыжей не приставал». «Опаньки!» «Кажется, я не зря завела знакомство с этими парнями. Конечно, рыжеволосые девушки не такая уж большая редкость, но, скорее всего, речь идет о Барановой. Это симпатичнее и спокойнее, не то что та истеричка». «Вечно тебе, Степка, везет с бабами. Может, мне тоже татуировку на видном месте сделать?» «Ладно, делом заниматься надо. Сейчас машина должна с латунью приехать». «Разгрузим. Насчет вагонов я договорился». «А ты где с утра пропадал? Рыженькая, что ли, не отпускала?» Степан игриво подмигнул брату и заржал. «Нет, я банковскими делами занимался». «А что за дела?» что то вчера у тебя таких планов не было да платежки в банк отвозил ты что забыл что за аренду платить надо судя по физиономии степана он действительно забыл про это братья заговорили о своем бизнесе на какое то время забыв о моем присутствии. Мне их разговор был мало интересен, но тем не менее я к нему прислушивалась вдруг что то полезное узнаю. И в то же время лихорадочно соображала, что мне делать дальше. Но Степан решил все за меня. «Таня, ты пока посиди здесь, полистай журнальчик». Он бросил мне затертый номер плейбоя. «Мы сейчас тут распорядимся, чтобы машину где надо разгрузили. А как машина опорожнится, мы куда-нибудь с тобой поедем. Ладно?» «Ладно», — согласилась я. Братья вышли на территорию. Я откинула журнал в сторону и первым делом стала обшаривать карманы джинсовой разгрузки, которую Степан повесил на стул. Кроме сигарет, зажигалки и мелочи, там больше ничего интересного не оказалось. Тогда я полезла в барсетку, которую Иван неосмотрительно оставил на столе. Все время держал, держал в руках, а потом положил на стол и вышел на территорию без нее. Сначала я вынула паспорт. из которого узнала, что Косых Иван Юрьевич родился в 75 пятом году. Не женат, на воинском учете не стоит, наверное, по причине слабого здоровья, а проживает на улице Кузнечной, дом 1, квартира 21. Убрав паспорт на место, я аккуратно вынула бумажник. В нем лежала пачка новеньких тысячных купюр. На первый взгляд там было кусков 20. «Словно только что из банкомата», — подумала я. И не зря так подумала, потому что среди многочисленных визитных карточек затерялась пластиковая виза с фамилией владельца — Баранова Мария. О такой быстрой находке я даже и не мечтала. Разумеется, я забрала эту карточку и засунула бумажник обратно в барсетку. Затем спрятала ее в потайной карман своей сумки. Едва я это все проделала, как в кабинет вошел Степан. Взял из своего разгрузочного жилета сигареты и зажигалку. Сказал мне несколько ласковых слов и вышел. Сначала я восторжествовала. Как же, половину задания Киры Леонидовны я выполнила? Пресекла дальнейшую трату денег. Стоп, а если Иван снял с карточки всю оставшуюся там сумму? а в бумажник положил лишь ее незначительную часть. Если он смог все это проделать, значит, он знает пин-код. Что заставило Машу назвать его? Физическое или моральное давление? Действие алкоголя или наркотиков? И где вообще сейчас Маша? Я попыталась воссоздать картину вчерашнего дня. В ресторане «Монблан»? Маша привлекла к себе внимание братьев не только тем, что с побитым лицом не постеснялась прийти в дорогой ресторан, а тем, что сделала баснословно дорогой заказ и расплатилась пластиковой карточкой. Наверное, в голове Ивана сработал какой-то механизм, и он решил одним махом убить двух зайцев, позабавиться с рыжей девчонкой и завладеть ее достоянием. Мне почему-то показалось, что старший брат действовал один, без младшего. Наверное, потому что из их разговора следовало, что они не виделись со вчерашнего обеда. Итак, после ресторана пути братьев разошлись. Иван стал следить за Машей и Мишей. Дождался благоприятного момента, когда ребятки поругались, и девушка осталась одна. После чего Иван подошел к Маше и завел с ней знакомство, пустив в ход все свое обаяние. а может и применив силу. Меня вот Степан тоже, можно сказать, силой сюда затащил, но поскольку это входило в мои планы, то я и не особо сопротивлялась. Маша тоже могла не сопротивляться. Она девушка отчаянная, смелая, к тому же ее только что бросил Миша. Допустим, Баранова провела вечер и ночь с Иваном, развлеклась, отомстила Антипову. Ну что потом? Вернулась в гостиницу без карточки, которая позволяла ей пока вести безбедный образ жизни и решать любые проблемы. Самым логичным в этой ситуации было бы позвонить в банк и заблокировать визу. А кто сказал, что Маша так не поступила? А может, она не сразу опомнилась? Тоже возможно. Я еще немного подумала, достала мобильник и позвонила в гостиницу. «Алло!» – откликнулся Миша. «Это я, Татьяна. Она пришла?» «Нет. А вы где?» «На работе», — сказала я, и в этот момент в кабинет вошел Иван. «С кем это ты здесь треплешься?» — осведомился он, пожирая меня взглядом. «С бабушкой». «А, ну, с бабушкой можно». Разрешил он, взял барсетку, еще какие-то документы из сейфа и снова вышел на улицу. «Ладно, пока», — сказала я Миша и отключилась. Иван в любой момент мог обнаружить исчезновение визы и, естественно, заподозрить в этом меня. Если очень постараться, то потайной карман в моей сумочке можно найти. Значит, мне со Степаном надо было скорее отсюда куда-нибудь уезжать. Но зачем мне Степан, если он не знает, где Маша? Замкнутый круг какой-то получался. Я услышала на улице разговор и подошла к окну. Неподалеку стоял Иван и трепался с кем-то по телефону. «Да, дело важное. Найди толкового пацана, который умеет держать язык за зубами, и подваливай ко мне в офис примерно через часок. Ну, не могу я по телефону. Нет, лучше давай встретимся в пивбаре Три Ерша. Что? Нет, инструмент не брать, обойдется без него». «Нет, Степана это не касается. Где-где? У меня?» «Нет, не здесь. Да. Все, жду». Я подумала, что братья хоть и имеют общий бизнес, но за спиной друг у друга проворачивают какие-то махинации. Впрочем, мне до этого не было никакого дела. Меня волновало местонахождение Барановой.